Глава семнадцатая. Событие тридцать девятое. Умирает царь. И решил он разделить свое наследство между тремя своими сыновьями. «Офигеть!» — подумал четвертый. Император Хирохита, он же Тенна Сева, закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул. Издевка получается. По традиции, когда на трон восходит новый император, то он дает период управления девиз, который, по сути, становится его вторым именем. В 1926 году, заняв трон после смерти очень долго болеющего отца, он был регентом с 1921 года. Хирохита дал своему будущему правлению девиз «Сёва» или «Сёва-дзидай» – «Эпоха просвещенного мира». Вот сейчас, посмотрев этот с позволения сказать фильм и выслушав сводку о незначительном эпизоде в Маньчжоу-Го на реке Тумень-Ула, император задумался. Просвещенного мира не получалось. Какой-то бред из сказок и древних легенд. Шаманы взрывают головы его подданным. Большевики оживляют убитых японских солдат и превращают их в вампиров. «Нет, этого не может быть!» «Это может быть уловкой тех, кто снимал этот фильм, коммунистов?» «Смонтированные кадры?» «Американцы в этом сильно продвинулись», — задал Херохита вопрос стоящему перед ним человеку. Император ушел всего 1934 год, и он, успев побывать в нескольких столицах европейских государств, был вполне современным человеком и большим поклонником американских фильмов. Сейчас он сидел не на троне во дворце Ао-Яма, а в своем рабочем кабинете за письменным столом. Чтобы показать ему этот чудовищный, и по своей кровавости, и по событиям, что там происходили, фильм, служители дворца установили в кабинете небольшой переносной проектор и натянули на стену экран. «Хинамика. Сын Солнца. Странный способ передачи этого фильма заставляет меня усомниться в его подлинности». Поклонился принц катохика Канин, Канин-но-миа Катохико-синно, глава генштаба сухопутных войск. «Если все так просто, тогда зачем вообще передавать нам эту ужасную пленку?» Хирохито жестом руки дал команду киномеханику сворачивать свои приспособления. «Хотят напугать?» Принц Катохито был немолод, ему скоро исполнится 70 лет. Усы стали совсем пеги, и волосы на голове тоже. Появились морщины на лбу. Стареет старый наставник, с которым они путешествовали по Европе. «Маршал, разве считать противника глупым? Это умно?» Император протер глаза. Отрезкая смены темноты на свет, глаза по-прежнему моргали. Сами закрывались. «Да, хозяин поднебесный и мириады колесниц, если сюда добавить появление Кенсе...» «Дзянши, именно в этом месте, то можно сделать два предположения». «Два?» Хирохитов встал из-за письменного стола из черного дерева и прошелся по небольшому кабинету от стола до двери и обратно. Шесть шагов в одну сторону. «Два. Ваше первейшее высочество. Каминга и Тянин. Либо это все большая мистификация, чтобы нас запугать, либо шаманы и правда научились это делать». Но ведь это все детские сказки. Быстрее заходил император. Кстати, удалось по одежде определить национальность этого шамана? Так точно, ваше правящее высочество. кинзя Это, по мнению некоторых наших ученых, шаман из народа нанайцев, или по-китайски хэдзэне, что живут по берегам реки Уссури. Народ очень малочисленный. Всего несколько тысяч человек. Несколько десятков стойбищ. «Они проживают на территории Маньчжоуго?» Потер виски хирохита. Начинала болеть голова. «Неужели все страшные сказки — это правда?» «Не знаю. Нужно отправить людей на розыске». Вытянулся глава генерального штаба сухопутных войск. «Отправьте. Обследуйте каждую речушку в том районе». «Каждое стойбище. Но найдите мне шамана-нанайца». «Да. Канин-но-мия. катохи -кассина. Принц Катахито. «Не знаю, боятся ли вампиры Кенсе пуль, но бомб должны испугаться. Сравняйте на этом пятачке все с землей. Бомбардировка с воздуха, обстрел тяжелой артиллерией. Не жалейте бомб и снарядов. Сутки вам на эту операцию, а потом попробуйте снова высадить десант». Император очень редко вмешивался в управление страной, а тем более военными. Но и случай был из ряда вон. Такого еще, наверное, и не было за всю историю Поднебесной. Ну, все бывает в первый раз. Так точно, Ваше Высочество. Приказ о бомбардировке уже отдан. Сейчас в тот район перебрасывают несколько полков-бомбардировщиков со всей Квантунской армии. Кто сейчас командует там? И нужно организовать достойные похороны здесь, в Токио. Токио. Восточная столица. Сегодня утром в самолете в Корее вылетел генерал Сигиры Хонза, член Верховного военного совета. Ему блестяще удалась манчжурская операция, справиться и с мертвецами. Поклонился глава генерального штаба сухопутных войск Канин Номия Катахита Сина, принц Катахита. Сообщайте мне о любых изменениях и вообще держите в курсе. Слушаюсь, ваша достопочтенность. Сисон.